Стивен закрыл глаза и вытянул вперёд свою дрожащую руку ладонью кверху. Он почувствовал, что инспекторном мгновении коснулся его пальцев, чтобы выи примет их. Услышал шлест взметнувшегося вверх рукава сутаны и свист линейки, взвившейся для удара. Изязвящий, обжигающий, жёсткий, хлёсткий удар, будто переломили палку. заставил его дрожащую руку скорчиться, подобно листу на огне. И от звука удара и боли жгучие слёзы выступили у него на глазах. Всё тело дрожало от страха, и рука дрожала, и скорчившаяся, пылающая багровой кисть вздрагивала, как лист, повисший в воздухе. Рыдание готово было сорваться с губ в ополь, чтобы его отпустили, но хотя слёзы жгли ему глаза, И руки тряслись от боли и страха, он подавил жгучие слёзы и вопль, застрявшие у него в горле. Другою руку крикнул инспектор. Стивен опустил свою изуродованную дрожащую руку и протянул левую. Опять шелест рукава сутаны, и свист линейки, взвившийся для удара, и громкий, обрушившийся треск, и острая, невыносимая, обжигающая боль заставила у его ладони пальцы сжаться в одну багровую, вздрагивающую массу. Жгучие слезы брызнули у него из глаз, и, пылая от стыда, боли и страха, он в ужасе отдернул свою дрожащую руку и застонал. Все тело. рализовал страх и корчись от стыда и отчаяния, он почувствовал, как сдавлинный стон рвётся у него из груди, и жгучие слёзы брызжут из глаз и текут по горящим щекам. На колене, крикнул классный инспектор. Стивен быстро опустился на колени, прижимая к бокам избитые руки. Он испытывал такую жалость к этим избитым и мгновенно распухшим от боли рукам, будто это были не его собственные, а чьи-то чужие руки, которые он жалел. И на коленях, подавляя последние утихвшие в горле рыдания и прижимая к бокам обжигающую жестокую боль, он представил себе свои руки, протянутые ладонями вверх, и твёрдые прикосновения рук инспектора, когда тот выпрямлял его дрожащие пальцы. И избитую, распухшую, покрасневшую мякоть ладони и беспомощно вздрагивающие в воздухе пальцы. "Вся за работу!" крикнул инспектор, обернувшись в дверях. "Отъянц Дол он будет проверять каждый день, нет ли здесь ленивых шалопаев и бездельников, нуждающихся в порке. Каждый день, каждый день!" Дверь за ним затворилась. Присмерившийся класс продолжал переписывать упражнения. Отец Арнал поднялся со своего стула и начал прохаживаться среди парт, ласковыми словами подбадривая мальчиков и объясняя им их ошибки. Голос у него сделался очень ласковый и мягкий. Затем он вернулся к своему столу и сказал Флемингу и Стивену: "Можете идти на место. Оба. Флеминг и Стивен поднялись, пошли к своим партам и сели. Стивен, весь красный от стыда, поспешно открыл книгу одной рукой и нагнулся над ней, уткнувшись лицом в страницы.